кастой воинов одного из благороднейших городов, продолжал я. А мы никогда не скрещиваем копья ради драгоценных побрякушек, даже имеющих такую стоимость, как эти. Паравачи онемел от удивление. Но ты осмелился сделать попытку купить меня, словно я принадлежу к касте убийцы или как будто я какой-нибудь вор, по ночам зарабатывающий себе на жизнь ударом кинжала из-под тяжка, продолжал я, демонстрируя растущее во мне негодования. Берегись, иначе я могу расценивать твои слова как оскорбление. Поровачив своим подбитым белыми шкурами капюшонами, с ниткой дорогих бус, наброшенной на луку седла Каилы, замер, как изваяние, не в силах пошевелиться, клокочущей в нем ярость. Наконец, с налившимся кровью лицом, он привстал в стременах и воздел руки к небу. — О ты, дух небес! — воскликнул он с голосом. «Сделай так, чтобы копье упало в мою сторону. В мою!» Он рывком развернул свою Каилу и, бросив на меня взгляд пылающих яростью глаз, в одно мгновение оказался среди остальных наездников. Пока я наблюдал за ними, Тачак взял свое длинное тонкое копье и воткнул его в землю, острым вверх. Затем все четверо всадников медленно один с другим двинули своих Каил вокруг копья, держа правую руку наготове чтобы схватить копье, когда она начнет падать. Порывы ветра, казалось, стали сильнее. По-своему они, я знал, оказывают мне уважение, поскольку в достаточной степени оценили поступок человека, а оставшегося стоять неподвижно под направленными ему в грудь копьями. Вот и теперь они бросали жреби, чтобы определить, кому из них выпадет вырвать у меня победу, напоить моей кровью свое оружие. Лапы чьей-то Каилы разорвут мое упавшее на землю тело. Я видел, как подрагивает древко копья в земле, которое трясется под топтом мощных лап, кружащих вокруг него Каил. Скоро оно, конечно, упадет. Я уже видел стада опасущихся босков, совершенно отчетлив. Мог различить даже отдельных животных. На кончиках рогов, в которых играли лучи, двинувшиеся к закату солнца. Тут и там, среди тысяч, мерно двигающихся животных, не попадались на глаза всадники, выседающие на быстрых, изящных каилах. Пыль, поднимаемая десятком тысяч копыт, словно шлейф тянулась над буром колышимся морем спин животных и казалась шафрана розовой в пронзающих ее солнечных лучах. Копье еще не упало. Скоро животных поплотнее изгонят друг другу и свяжут на ночь, составляя их в одну сплошную стену, которая надежно укроет спрятанные под ее защитой повозки с людьми. Поговаривают, что количество из животных, собранных в бесчисленные стада и повозок, следующих за ними по бескрайным степям, настолько велико, что не подается учету. Но это, конечно, ошибочное мнение. И убары народов-фургонов отлично знают каждого из своих людей. Как, впрочем, и количество клейменных животных в каждом из своих действительно грабанных стад. Стада эти распадаются на ряд относительно небольших гуртов, за которыми присматривают постоянно находящиеся при них погонщики. Мычание, издаваемое стадом, столь мощно, что напоминает скорее рев урагана, захлестнувшего землю. Теперь я уже начал ощущать запах, распространяемый стадами животных, насыщенный сложной смесью ароматов молока и травы, мускуса и пота, выделяемого тысячами и тысячами разогретых на солнце спин. Величие этой безбрежной живой массы Ее безграничная железная мощь и силы поразили мое воображение. Во всем этом, и прежде всего во всепроникающем аромате, слона заключалась сама жизнь. С ее сконцентрированным на этом относительно небольшом клочке земли звуками и всевозможными проявлениями, начиная от дыхания, ревы и сопения, способности видеть, слышать, поглощать и переваривать пищу до вещей несравненно более сложных, вбирающих в себя такие понятия, как инстинктивное стремление к единению, порождающему само понятие живой природы. И именно в эти мгновения я впервые ощутил, что должен означать боск для кочевников, народов-фургонов. «Ха!» – услышал я ликующий возглас, и, обернувшись, увидел, как черная древко копья покачнулась, начала падать, и его тут же подхватила рука находящегося рядом тачакского воина. Глава четвертая Итог игры с копьем Воин Тачак скользнул рукой по древку, победоносно вскинул копье и вонзил шпуру в бока своего скокуна. Каилла рванулась ко мне, и в тот же момент, приткнувшись в седле, почти сливаясь с животным так, словно они сейчас составляли единое целое, всадник направил на меня копье. Я не хотел его убивать. Скользнув по семислойному гарианскому щиту, нацеленное мне в голову длинное тонкий острый лишь высеклый сноп искры из прочного медного обода. Я не минул своего копья. Каила кочевника развернулась почти моментально. Большое и мощное животное, несмотря на вес и комплекцию, проскочило всего четыре шага после столкновения со мной. А всадник уже приспустил по воде. Теперь мне могло здорово достаться от клыков каилы. Я взял копье перевес, стараясь зайти со спины ворчащему и щелкающими зубами животному. Каила вцепилась зубами в копье, отпрянула и атаковала вновь. Все это время всадник пытался достать меня своим копьем, четырежды царапнув меня до крови. Но это, конечно, были совсем не те удары, которые может нанести всадник, несущийся во весь опор. Он бил, не имея возможности размахнуться, и едва задевал меня наконечником. Затем произошло непредвиденное. Его Каила ухватил мой щит зубами и не успел я опомниться, как оказался в воздухе подброшенный вставшим на дыбки животным. Я продолжал автоматически сжимать щит, пока не догадался рожать пройдетую в ремню руку. Падая на землю с высоты нескольких футов, я успел разглядеть, как ковальная Каила рыча несколько раз тряхнула мой щит, после чего, мотнув головой, запустил его куда подальше. Я проверил вооружение. Конечно же, шлем из-за плеча куда-то пропал, но меч был по-прежнему на месте, в нужных. и у меня в руке оставалось копье. Так я и стоял, окровавленный и запыхавшийся, посреди грианского поля, и положение мое было невеселым. Тачаха хохотал во все горло. Я изготовился, чтобы бросить копье. Теперь хитрая тварь под седлом Тачака принялась обходить неосторожными осторожными мелкими шажками. Она двигалась по кругу рассчитанными продуманными движениями, не отводя взгляд от копья в моей руке, и явно стараясь не проворонить в момент броска. Я с опозданием вспомнил, что каилы специально обучают уклоняться от пущенного копья, сначала метая в них тупые деревянные палки, а затем постепенно переходя к настоящим копьям с тяжелыми металлическими наконечниками. Их тренируют до тех пор, пока животные не обретают навыков, достаточных, чтобы выйти из любой ситуации, где пускается вход в ход копье, даже не оцарапавшись. Каилы, которые этого не имеют, попросту погибают во время тренировок. В конце обучения Каила получает своеобразное вознаграждение. Ей позволяется иметь потомство. Я не сомневался, впрочем, что с близкого расстояния смогу убить и Каилу. С таким оружием воин Гора без боязни выходит не только на человека, а на Ларва. Я не хотел убивать ни всадника, ни Каилу. Наверное, я удивил и его, и остальных. Я отбросил копье в сторону. Тачак замер в седле. Не сомневаясь, остолбенели остальные. Затем Тачак принялся стучать копьем по своему небольшому сияющему щиту, выражая восхищение моим поступком. Вслед за ним подобным образом поступили и остальные, в том числе воин по в белой накидке. Тачак воткнул в седельную петлю свое копье, повесил на луку щит и снял висевший справа от седла бала с тремя шарами. Затем, затянув гортанную монотонную песню Тачарского воина, он принялся медленно раскручивать бала над головой. Бала представляла собой три пятифутовых кожаных ремня с зашитыми тяжелыми шарами на концах. По всей вероятности, бала изобрели для охоты томитов, огромных плотоядных птиц, часто встречающихся в южных равнинах гора. Впрочем, кочевники не без успеха пользовались бала в бою. И если запустить бала низко, то летящие кожаные ленты разовьют такую скорость, что уклониться будет невозможно. И достигнув жертву, перевьют ей руки и ноги, затягиваясь и переплетаясь между собой. Иногда при этом ноги жертвы ломаются, чаще же ленты опутывают жертву так, что расплести их уже невозможно. Можно запустить бала высоко, тогда руки бегущей жертвы оказываются прочно примотаны к телу. Ну а если окажется, что бала выпущена на уровне шеи, то вероятнее всего жертва будет удушена. Бросок на уровне головы наиболее сложный и эффективный. Зашитый в кожу в металлические шарики, как правило, пробивает череп. И воин может не особо торопясь соскочить с Кайлы и довершить начатое дело ножом, перерезав противнику горло. Мне никогда не приходилось иметь дело с таким оружием. Должен сознаться, я не знал, как себя вести. Тачак же, похоже, достиг неплохих успехов во владении этим видом оружия. Три ленты с грузами на концах уже слились в одно расплывчатое пятно. Внезапно он оборвал свою песню и ринулся в бой, издав боевой клич, сжимая одной рукой по воде, другой – вращающаяся бала, а зубами кинжал. «Он жаждет моей смерти», – невесело подумал я. «Еще бы! Ведь на него смотрят. Вернее, посылать бала низко но в голову лише эффекта больше. Насколько он тщеславен, насколько искусен. Он должен был быть и тщеславным, и искусным одновременно, ведь это же тачак. Когда, наконец, выпущенная бала со страшным свистом понеслось к моей голове, я неожиданно для себя, вместо того, чтобы пригнуться, подставил под удар остро-отточенный меч города-короба, иные из которых способны на лету разрезать шелковую нить. Не успел никто и глазом моргнуть, как три смертоносные ленты, напоровшись на лезвие моего короткого меча, были рассечены и разлетелись, теряя скорость и нося в разные стороны зашитых в них груз. В тот же миг едва ли успел осознать, что же все-таки произошло, Тачавский воин соскочил с седла и с ножом каевы бросился ко мне. Но вместо опутанного по рукам и ногам противника, он нос к носу столкнулся с готовым к бою воином корбу. Ничуть не растерявшись, Тачак тут же перебросил свой метательный нож рукоятью вперед, сделав это столь неуловимым движением, что я понял его маневр, лишь когда он занес руку для броска, и пущенное оружие понеслось ко мне, со свистом рассекая воздух, покрыв расстояние между нами за считанные доли секунды. Уклониться было невозможно, и я подставил медь. Нож со звоном ударился от стали, отскочил. Я был спасен. На миг все замерло. Ошеломленные Тачак и я стали друг против друга, и лишь простиравшиеся вокруг нас равнины великой степи дрожали в потоках поднимавшегося с земли пыльного воздуха. Затем послышался громкий стук. Трое воинов остальных кочевых племен, Катай, Паравач косар забили копьями в щиты. «Здорово!» – восхищенно воскликнул Косар. Тачакский воин сбросил на траву свой шлем, Затем расстегнул кожаную куртку, обнажая грудь, и ослабил шнуровку плаща. Он долгим взглядом оглядел окрестности, где лениво паслись тучные стадо босков. Поднял голову, еще раз взглянул на небо. Его Каила, беспокойно перебирая ногами, горцевала в нескольких ярдах от нас. Вид обоих был озабоченный. Тачак опустил голову и, быстро ухомленнувшись, из-под лобья взглянул на меня. Я смотрел в ее смуглое, покрытое ужасающими шрамами лицо, не отводя взгляда от проницательных черных, как угли глаз. Он улыбнулся мне. «Да», — повторил он, — «здорово». Я приблизился к нему и приставил острый короткого гарианского меча к его груди. Он не шелохнулся. «Меня зовут Терл Кэббот», — произнес я, — «и я пришел с миром». Я вложил клинок в ножны. На какое-то мгновение он, кажется, растерялся, но уже через секунду, запрокинув голову, оглушительно хохотал. Он смеялся до слез, сохнувшись и колотя по колени, но затем выпрямился, утирая лицо тыльной стороной руки. Я пожал плечами. А что мне оставалось делать? Внезапно тачак наклонился, набрал полный гор земли вместе с травой, землю тачаков траву, которая питается в боске, и эту землю и траву протянул в ладонях мне. «Да», — сказал он, — «ты пришел с миром в страну народов-фургонов». Глава пятая. Пленница. Я проследовал за воином Камчаком в лагере Тачаков. Нас едва не сбили шесть всадников. На Каилах, которые, развлекаясь, принеслись мимо нас, скачая между скрудившихся фургонов. Я услышал мочание боска. Тут и там меж повозок сновали дети, играющие с пробковым мечом и конвой. Игра заключалась в том, чтобы первым вонзить кайву в брошенный мяч. Тачарские женщины с открытыми лицами, в длинных кожных платьях, с длинными заплетенными в косы волосами, возились над кострами из кизиков, у подвешенных на треножниках из дерева там котлов. Женщины не имели шрамов, но словно боск, каждая из них носила кольцо в носу. Подобное золотое кольцо у животных было тяжелым, а у женщин же оно было тонким, великолепно сделанным, напоминающим обручальные кольца моего старого мира. Я услышал, как меж фургонами распевал предсказатель. За кусок мяса он будет гадать по ветру и траве, за чашу вина – по звездам поляту птиц, а за жирный ужин – по печени слина или рова. Народы фургонов чрезвычайно внимательны к будущему, его знамениям, Хотя, если их послушать, они на такие вещи не обращают внимания. На деле они относятся к ним с большим почтением. Камчак рассказывал мне, как однажды целая армия тачаков отступила только потому, что стая реноусов, ядовитых, похожих на крабов пустынных насекомых, не обороняла свое разрушенное гнездо, раздавленное колесом переднего фургона. Другой раз, более ста лет назад, фургон у бара потерял чеку правого колеса, И по этой причине кочевники ушли от самых ворот могучего ара. У одного из костров я увидел тачака, усевшегося на корточки и притопывая танцующего самого для себя, пьяного от кумыса, танцующего, как сказал Камчак, дабы порадовать небо. Тачаки, ты да и другие народы фургонов, уважают царствующих жрецов, но не так, как жители городов, а тем более каста посвященных. Они не оказывают царствующим жрецам публичного поклонения. Я подозреваю, что тачаки не религиозны, в общем понимании этого слова. Однако на деле они считают многие вещи святыми, и среди них босков и искусство владения оружием. Но самая главная вещь, при которой гордый тачак всегда готов снять шлем и склонить голову, это небо. Обыкновенное, просторное, прекрасное небо, с которого падает дождь, и которое в мифах создало босков, землю и тачаков. Именно небо тачаки молятся, если они молятся, и просят славы и счастья для себя, и поражений и бед для врагов. Тачаки, как и другие народы фургонов, молятся только тогда, когда они находятся в седле и с оружием в руке. Они молятся небу не так, как рабы господину, и не так, как слуги хозяину, но как воин у бару. Женщины народу фургонов, следует заметить, не допускаются к молитве. Впрочем, Многие из них почитают предсказателей, которые, кроме предсказаний будущего, с большей или меньшей аккуратностью в зависимости от платы, предоставляют невероятную коллекцию амулетов, талисманов, брелоков, любовных напитков, заклинаний, чудодейственных зубов слина, великолепных отполированных рогов кайлака, а также разноцветных магических бичок на шею, которые в зависимости от предназначения могут быть сплетены различным образом. Когда мы проходили мимо фургонов, я отскочил от клетки на решетку, которую которой бросился буроватый степной слин, попытавшись достать меня своей лапой, шестью когтями. В той же маленькой клетке металось еще шесть слинов. Они непрерывно извивались, как разъяренные змеи. Их освободят с наступлением темноты, чтобы они оберегали стада, выступая, как я и говорил, в качестве стражей и надсмотрщиков. Также их используют для поимки рабов, поскольку слин – очень эффективный, не поддающийся усталости, почти непобедимый охотник, способный по запаху взять след многодемной давности и пройти сотни пасангов, прежде чем, наконец, настичь свою жертву и разорвать ее на куски. Заслышав звон колокольчиков раба, я развернулся и увидел девушку, одетую лишь в ошейник и колокольчики, тащившую что-то по проходу между фургонами. Тамчак увидел, что я заметил девушку и хихикнул, понимая, что я мог счесть зрелище странным, рабыне среди фургонов. Колокольчики позвонили с ее запястья, свисали с лодыжек, окружая двойным рядом наручники и кандалы, закрытые на ключ. Шею обвивал необычный тарианский ошейник. Тарианский ошейник – это круглое кольцо, висящее на шее, настолько свободно, что если мужчина ухватится за нее рукой, девушка сможет свободно повернуться. Обыкновенный горианский ошейник – это, как правило, плоский, плотно прилегающий к шее стальной обруч. Оба ошейника имеют замок. Правду сказать, на трианском ошейнике довольно сложно сделать гравировку. Но, как и обычный, он помечен, чтобы в случае побега девушка могла быть быстро возвращена своему господину. К ошейнику этой рабыне тоже были прикреплены колокольчики. «А на трианка?» – спросил я. «Конечно», – ответил Камчак. В городах, заметил я, только рабыни для наслаждений носят столько колокольчиков. И то обычно лишь когда танцуют. Ее господин, пояснил Камчак, не доверяет ей. И эта простая фраза пролила мне свет на условия существования рабыни. Ей не позволяли надевать одежду, чтобы она не могла скрыть в ней оружие. А колокольчики предательски отмечали каждое ее движение. На ночь, продолжал Камчак, ее приковывают под фургоном. Девушка уже исчезла. Трианские девушки за пожал плечами тачак. В результате из них получается великолепная рабыни. То, что он сказал, меня не удивило. Гарианские господа, как правило, любят гордых девушек, тех, которые борются с бичом и ошейником, сопротивляясь до тех пор, пока, быть может, спустя месяц или больше не сдаются, провозглашая, что принадлежат господину, полностью без остатка. В дальнейшем им приходится бояться только того, чтобы не надоесть господину, который может продать ее другому. «Когда-нибудь, — сказал Камчак, — она будет молить о трепье рабыни». Были основания предполагать, что так оно и будет. Терпению всякой девушки есть предел. Когда-нибудь и это преклонит колени перед господином, припадет головой к его стопам и попросит дать ей хоть кусочек трепья, приходное разве для того, чтобы шить из него кейджер. Кейджер – это наиболее распространенное слово для обозначения раба женского пола. Другое, часто употребляемое слово – кафора, можно перевести как «дочь цепи». Для девушки, живущей среди фургонов, быть одетой в кейджеру означало быть одетой в четыре предмета – два красных и два черных. Красный шнур – курла, обвязывается вокруг талии. Чатка, длинная узкая полоса черной кожи, крепится к этому шнуру спереди, проходит между ног и крепится со шнур сзади. Чатка плотно натягивается, еще надевается калмак, короткая жилетка без рукавов из черной кожи. И, наконец, кура, полоска красной ткани, которая повязывает на затылке волосы. Последняя имеет тот же цвет, что и каурла. Рабыням народу фургонов запрещено заплетать либо как-нибудь по-другому укладывать волосы. Для раба или кейджереса народу фургонов здесь их мало, разве что для тяжелых работ. Считается почетным заслужить право носить кес, короткую тунику из плотной кожи, без рукавов. Тут и там бродили девушки, одетые в кейджер. И я рассматривал их, пока мы с Камчаком шли к его фургону. Они были прекрасны. Они вели себя с истинной беспечностью рабыни, девки, которая сознает, что является собственностью, которую мужчина находит достаточно возбуждающей и достаточно прекрасной, чтобы заковать в ошейник. Свободные женщины народа фургонов, как я успел заметить, смотрели на этих девушек с презрением и ненавистью, а иногда клатили их палками, если те слишком близко приближались к котлам и пытались стащить кусок мяса. Очевидная девушка которая досталась палкой, рассмеялась и убежала, распушив свои каштановые волосы. Мы с Камчаком рассмеялись. Я был уверен, что красавице было нечего бояться своего господина, за исключением того, что она перестанет забавлять его. Дома на колесах, принадлежавшие кочевникам, выстроившись сотнями, тысячами в своем разноцвете великолепное зрелище. Почти все фургоны достаточно просторны внутри и имеют квадратную форму. Каждый фургон влечет двойная упряжка босков, по четыре упряжки, и каждый боск связан ремнем с другим боском, и поперечной из дерева тем. Из этого дерева изготовлены и оси фургона. Возможно, именно прочность дерева тем, в сочетании с исключительно ровной поверхностью Горианской степей и позволила придать фургонам такую ширину, изготавливает их практически квадратными. Сам корпус фургона, отстоящий примерно на 6 футов от земли, Изготавливается из черных полированных планок дерева тем. Внутри квадратного корпуса укреплена круглая рама, служащая основанием для шатра из выдубленных, расшитых и разукрашенных шкур боска. И эти шкуры окрашены в очень яркие цвета, и зачастую на них фантастические рисунки. Декор фургона является предметом соревнования между соседями. Закругленная рама шатра таким образом закреплена внутри корпуса фургона, что можно обойти его кругом. Борта повозки прорезаны бойницами для того, чтобы можно было послать стрелу, поскольку маленькие роговые луки народов фургонов могут быть использованы не только для стрельбы со спины Каилы, но и из такого укрепления. Одна из наиболее удивительных особенностей фургона – это его колеса, которые поистине огромны. Средний диаметр заднего колеса достигает примерно 10 футов, передний чуть поменьше, обычно футов 8. Большие задние колеса почти никогда не увязают, а передние позволяют легко поворачивать фургон. Колеса покрыты резьбой и, как и шкуры, покрывающие повозку, богато украшены. Обод, как правило, обит плотными полосами шкуры боска, которую меняют 3 или 4 раза в год. Фургон управляется восемью поводьями, по два на каждое ведущее животное. Впрочем, обыкновенно повозки связывают с угом, длинной колонной, где управляется только запряжка переднего фургона. А запряжки остальных фургонов просто следуют за ним, привязанные ремнями к затку предыдущего. Иногда на расстоянии до 30 ярдов. Очень часто первый фургон направляет женщина или мальчик, которые идут рядом, погоняя переднего боска острой палкой. Внутреннее пространство фургона заботливо охраняется от пыли во время переходов. Оно зачастую изобилует роскоши, Великолепно украшено, заставлено сундуками, обвешено шелками и прочим добром, награбленным с торговых караванов. Оно освещено болтающимися под потолком масляными лампами. Золотистый оттенок их свету придает жир терларионов. Свет падает на шелковое покрывало и великолепная работы ковры с длинным ворсом. В центре фургона располагается маленький глубокий очаг. Сделан он, как правило, из медии и закрыт бронзовой решеткой. Здесь иногда готовят, хотя сосуд в основном предназначен для того, чтобы хранить тепло. Дым уходит через отверстие в вершине шатра, которое закрывается во время движения фургона. Внезапно послышался топот ног каилы по траве и чей-то визг. Я отпрыгнул, чтобы избежать соприкосновения с лапами обозленного животного. «Прочь, болван!» – раздался звонкий девичий голос, и к моему изумлению… В седле чудовища я увидел прекрасную, юную, живую и разгрыченную девушку, натянувшую по воде. Она не была похожа на прочих женщин народа фургонов которых мне довелось увидеть. Грустных, стройных женщин с заплетенными волосами, копошащихся в своих темных одеждах у котлов. На девушке была короткая, плотно облегающая стройную фигурку кожаная юбка с разрезом справа, позволяющим сидеть в седле каилы, и кожаная безрукавка с алым капюшоном, почти скрытым пышными темными кудрями, небрежно заперевязанными алой ленточкой. Как и другие местные женщины, девушка была без вуали, и как и у других, в носу ее красовалось тонкое драгоценное кольцо, которое говорило о ее принадлежности к народу фургонов. Роскошные черные глаза, как